Что бы там ни говорили все инструкции компании, а у этой пищи какой-то неистребимый и неприятный привкус. «Мне доводилось есть кое-что и похуже этого», – задумчиво сказал Паркер. «Но и получше тоже», – Ламберт хмуро взглянул на инженера. «Для человека, которому не нравится эта еда, ты поглощаешь ее уж слишком интенсивно, как будто ешь последний раз в жизни». «Я имел в виду, что мне-то она нравится», – объяснил Паркер.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 Он оглядел сидящих за столом людей. «Никто не знает, как потери памяти влияют на аппетит». «Аппетит, черт побери», – сказал Даллас. «За все время, пока ты был без сознания, в тебя вводили столько жидкость. Сахарозы, декстрозы и тому подобное поддерживали твою жизнь. Но этого явно слишком мало. Ничего удивительного, что тебе хочется есть». «Да». Кейн закончил очередную порцию. «У меня такое чувство, будто я... будто я...» «Он не договорил».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 но из его побелевших губ вырвался мучительный стон. «О, Господи, как больно! Мне больно, больно!» Он стоял, пошатывая, вцепившись в край стола. «Ох, ох!» «Что же это?» – спросил Брэд беспомощно. «Что у тебя болит? Что-то в...» Вид агонизирующего Кейна прекратил дальнейшие расспросы. Помощник попытался выйти из-за стола, но не смог и рухнул обратно в кресло. Глаза его закатились, и с груди вырвался леденящий душу вопль. Его рубашка пробормотала Рипли, а не в силах шевельнуться. На сорочке Кейна появилось красное пятно. Оно быстро расширялось, затем послышался треск разорваемой ткани. Рубашка на груди разорвалась и стало видно, как изъяющей в животе у Кейна огромной раны высунулась небольшая, размером с кулак взрослого мужчины, голова. Она извивалась по-змеиному на тонкой шее. Первое, что бросалось в глаза на этой голове, были зубы. Казалось, что она вся состояла из одних зубов, острых, окрашенных кровью. Голова была покрыта бледной кожей, и на ней не было никаких органов чувств, даже глаз. Тошнотворный запах распространился по кают-компании. Обезумевшие от ужаса люди сгрудились в углу комнаты. Кот Джон с поднятым хвостом и вставший дыбом шерстью в два прыжка выбежал из кают-компании. Отвратительное чудовище, конвульсивно извиваясь, продолжало выбираться наружу. За тонкой шеей показалось короткое толстое тело с двумя парами когтиста хлап Волоча за собой кусок внутренности кейна тварь забралась на стол затем спрыгнула с него и прежде чем кто-либо успел пошевелиться с проворством ящерица выскляльнул за дверь и скрыла с конце коридора. тело ккеена по-прежнему лежала в кресле голова и был вы была откинута назад рот раскрыт в немом крике в его груди з съела огромная дыра. Даже издалека Далласу было видно, насколько внутренние органы были сдвинуты в сторону, чтобы образовавшейся полости могло разместиться это чудовище. Все вокруг было забрызгано кровью. «Нет, нет, нет», — снова и снова повторяла Ламберт, уставившись на стол невидимыми глазами. «Что это было?» — бормотал Брэд, глядя на бездыханного Кейна. «Господи, что же это было?» Паркера замутило. Он даже не подумал смехаться над Рипли, которая вырвала в углу комнаты. Оно росло в нём всё это время, и он даже не подозревал об этом. Оно использовало Кейна как инкубатор, высказал мысль Эш. Для этой цели некоторые виды ос на Земле используют пауку. Они сперва парализуют паука, затем откладывают в это тело яйца. Когда личинка вылупляется, она начинает питаться.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 туда где мы сможем его достать нам обязательно нужно его найти в голосе рипли звучала тревога которую испытывали они все а почему просто не погрузиться в гипресс он предложил бред откачать весь воздух чтобы она задохнулась во-первых мы не знаем как долго это существо может обходиться без воздуха горячо заразила рипли воздух может быть совсем ему не нужен вспомнить как мы видели только зубы они ноздри никто не может существовать абсолютно без воздуха бред скорее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 Из подручных материалов удалось наконец соорудить какое-то подобие савана который паркер занимает за неимением ниток сварил лазерным пистолетом сначала кто-то высказал предложение поместить тело кей на охлаждающую камеру чтобы потом похоронить на земле но потом было решено удалить его за пределы корабля нервы всех были расшатаны до такой степени что сама мысль о том чтобы проснувшись перед посадкой на землю вновь увидеть в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 Они собрались в кают-компании, чтобы обсудить дальнейшие действия. «Я проверила, каким запасом воздуха мы располагаем», — сказала Рипли. «Со стимуляторами мы можем продержаться примерно неделю». «А потом?» «Мы останемся без еды и без кислорода. Без еды мы смогли бы обойтись, но без воздуха...» «Ясно», — сказал Даллас. «У нас есть целая неделя. Это многое». Во всяком случае, вполне достаточно, чтобы найти это существо. Брэд посмотрел на дверь. «Я по-прежнему предлагаю попробовать откачать воздух. Может быть, это убьёт его. Мне это кажется наиболее безопасным способом. Мы избежим прямого столкновения, ведь мы не знаем, какие ещё сюрпризы готовится преподнести нам эта тварь. Мы уже, кажется, обсуждали это предложение, напомнила ему Рипли». «Тогда имелось в виду, что мы при этом будем спать в охлаждающих камерах, а если вместо этого надеть в скафандры, в случае чего ему не удастся подкрасться незаметно. Замечательная идея». Тон Ламберт, какими это слова были произнесены, утверждал совсем обратную. «А в чем ее недостаток? Запас воздуха в скафандрах хватает на 48 часов, а до дома – 10 месяцев полета», – объяснил Эш. Если это существо продержится без воздуха 48 часов, мы оставимся по-прежнему ни с чем, потеряв, кроме того, два дня драгоценного времени. Но Брэд и Паркер не собирались так легко сдавать свои позиции. Мы могли бы как-нибудь подключить наши скафандры к корабельным резервуарам. Это не так просто сделать, но мы с Брэдом могли бы постараться. Это не имеет смысла, сказал Эш. Мы не сможем оставаться привязанными, будто пуповинные, к резервуарам с воздухом и одновременно искать это существо. Кроме того, мы рискуем истратить при этом столько воздуха, что после пробуждения от гиперсна нас ожидает вакуум. И потом, добавил он, я согласен с Рипли в том, что пока мы не поймаем своими руками это чудовище и не избавимся от него навсегда, мы не сможем успокоиться, Паркеру прямо заявил. И тем не менее, эта идея кажется мне подходящей. «Давайте вернёмся к реальным задачам», – спокойно сказал Рипли. «Прежде всего, как мы его найдём? Сканеры коридоров Б и С не работают, вы помните об этом?» «Значит, надо как-то спугнуть его», – предложил Даллас. «Сказать это гораздо легче, чем сделать», – заметил Эш. «Как ты предлагаешь действовать?» «Мы должны методично обыскать отсек за отсеком. Коридор за коридором. Другого пути я не вижу». «Может, мы могли бы наскоро соорудить какое-нибудь переносное охлаждающее устройство», – неуверенно предложил Рипли. Замораживать каждый отсек, прежде чем она не договорила, увидев, что Даллас печально качает головой. Рипли отвела глаза. «Не думайте, что я испугалась. Я просто стараюсь быть практичной. Как и Паркер, я считаю, что нужно постараться избежать открытого столкновения». «Брось, Рипли», – Даллас ткнул пальцем себя в грудь. Я и сам чертовски испугался. Мы все боимся. У нас просто нет времени на то, чтобы изготавливать какие-то сложные приборы. Они нас не спасут. Слишком глупо было бы с нашей стороны так долго надеяться, что машина сможет спасти Кейна. Пришла пора самим позаботиться о себе. Если машина не может решить проблему, придется нам самим ею заняться. Кроме того, я не могу отказать себе в удовольствии своими глазами увидеть, как этот проклятый монстр взорвется, когда мы выбросим его наружу. нельзя сказать что это была уж очень воодушевляющая речь но люди немного приободрились они снова смогли смотреть друг другу в глаза отлично сказала лагерт мы обнаружим его где-нибудь и в конце концов выбросим наружу но я хотела бы знать что произойдет между этими двумя событиями каким-нибудь образом мы его до поймаем репли прокручивал в голове различные варианты но все они вряд ли смогли помочь если предположить, что при малейшем ранении существо начнет истекать этой адской кислотой. Надо бы попытаться найти вещество, которое не реагирует с кислотой, по крайней мере, не так быстро, вслух бормотал Брэд. Очевидно, они с Рипли думали в одном направлении. Например, триллоновый шнур. Если сплести из него сеть, мы сможем отловить эту тварь, не повредив ее. К тому же, тонкой сети она может меньше испугаться, чем металлической клетки. «Он думает, что мы собираемся поймать бабочку», — усмехнулась Ламберт. «А как загнать ее в сеть?» — спокойно спросил Даллас. Брэд задумался. «Чем-то... чем-то спугнуть ее, но не поранить. Ножи и другие острые предметы отпадают. Тоже относятся и к пистолетам. Я мог бы изготовить несколько металлических трубок, подсоединенных к электрическим разрядникам. Все это займет несколько часов. Ламберт не могла успокоиться». сперва сачок для бабочек а теперь электрошок как на бойне и чего только мы слушаем весь этот вздор дал осмысленно представила себе как это могло бы произойти загнанное в угол инопланетное существо вооруженные когтями и зубами у них в руках электрические дубинки достаточно мощные чтобы раздражать существо не ранее его двое из них загоняет существо в сеть а затем отвлекает пока остальные тащит его в шлюз существо и То ли сумеет прожечь сеть, то ли нет. Надо будет для страховки накидывать и вторую, и третью сети. Затащив его в шлюз, они откроют нужный люк и... Прощай, пришелец. Прощай, ночной кошмар, и здравствуй, земля, и вновь обретенное спокойствие. Он вспомнил о замечании Ламберт и произнес, никому не обращаясь. Мы слушаем его, потому что он на этот раз может оказаться прав. Равнодушный ко всему, Нострома.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 это происходит само собой Чшь вряд ли это можно считать разумной оценкой ситуации сухо ответил эш Ты знаешь о чем я говорю мать контролировал состояние кейна ты контролировал мать и это правильно поскольку не больше нас всех понимаешь в медицине Ты должен был догадаться что происходит послушашай ты одновременно со мной заметил темное пятно на экране монитора думаю я поверю будто мощности авто доктора не хватило чтобы просветить его дело не в мощности а в длине волны поле создаваемое этим существом отражало волны от того диапазона что применяют в сканерах авто доктора мы же обсуждали как и почему это могло произойти предположим что я этому поверил хотя это не так но мать должна была обнаружить и другие признаки того что происходит Кень перед смертью жаловался на сильный голод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 «Из Кейна получился бы хороший капитан», — подумалось Далласу. Кейн ко всему относился проще. Не позволял разным проблемам порабощать себя. Но Кейна больше не было с ними. Даллас вызвал по селектору инженерный отсек. «Паркер, как у вас идут дела?» «Работаем». «Черт побери, нельзя ли поконкретнее?» «Не стоит волноваться, Даллас, сэр». «Работаем, как умеем. Брэд мастерит дубинки для электрошока. Все идет нормально». «Прошу прощения, ребята, вы уж постарайтесь». само собой разумеется связь прервалась даллас слился на себя за этот ненужный вызов если он и сам не в состоянии держать себя в руках то как он может требовать этого от других капиттану захотелось отвлечься от всего и побыть одному разговор с эшем окончательно выдал его из колеи он так и не решил для себя прав ли он подозревая эши или это просто следствие его глупости поневоле даллас склонялся ко второму если эш лжет и делают это мастерски, никогда еще даллоу не доводило встречать человека, который так хорошо контролировал бы свои эмоции. На корабле было одно кровное место, кудадаллас заглядывал, когда ему было необходимо побыть наедине с собой. он свернулв в коридор б. не настолько поглощенные своими мыслями, чтобы перестать внимательно оглядывать каждый затемненный угол. кругом было пусто. На наконецец он добрался туда,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 Закрытиеие Люка на челноке было бы немедленно зарегистрировано в командном отсеке и вызвало бы беспокойство остальных членов экипажа. Зная это, Дала составила ее открытой, что не мешало ему, хотя бы на время, чувствовать себя отрешенным от проблем и страхов наводнивших нострома.